Глава восьмая. Еще до того, как найти что-нибудь ценное, мы с Диконом и ЖК наткнулись на два тела шерпов. Немцы не стали тратить силы, чтобы изуродовать тела ножами, заостренными граблями или чем-то еще, что они использовали в базовом лагере, имитируя нападение Йети. Насколько позволяло рассмотреть гаснущее пламя пожара, все шерпы погибли от пуль. Причем некоторые не от одной. Многих расстреляли из автоматического оружия с близкого расстояния. Семчумби был одним из тех, кто побежал на восток и получил пулю в спину позади теперь уже сгоревших дотла палаток Уимпера. Револьвера Дикона у него не было. Неизвестно, стрелял ли он, прежде чем его убили, или нет. Но револьвер отсутствовал. Мы не стали углубляться в лабиринт Кальгаспор, куда направились немцы после очередной резни, а выбрали более трудный маршрут на север, почти к самой ледяной стене, а затем сделали круг вдоль подножья Чангзе и приблизились к третьему лагерю со стороны догорающих палаток. Догадка Дикона оказалась верной. Последний, укрытый снегом склад, приблизительно в ста футах к востоку от лагеря, немцы не заметили. Мы с ним заползли под брезент и включили головные лампы, чтобы провести инвентаризацию, а Жан-Клод остался на страже снаружи. Нам повезло. Шесть еще неиспользованных рюкзаков и гора брезентовых вещмешков. Кислородных аппаратов здесь не оказалось, но был примус, две печки «Унна» и двенадцать брикетов твердого топлива. Мы погрузили примусы принадлежности к нему в пустой рюкзак, хотя уже на собственном опыте убедились, что на такой высоте примусы ненадежны. Тем не менее, стоило таскать с собой дополнительную тяжесть ради еще одного шанса растопить снег и приготовить горячие напитки. В тот момент я по-прежнему не видел ни одной причины подниматься на северное седло и массу причин отправляться на северо-восток к Ла в то место, куда в 21-м году Дикон в конце концов привел Мэлори и показал ледник «Восточный Ронгбук» как очевидный подход к северному седлу. «Если мы сможем избежать столкновения с этими немецкими убийцами и доберемся до Ла-Крыла, то оттуда повернем на восток вдоль ледника Катра». Экспедиция 21-го года составила его подробную карту. Затем вверх к перевалу Карпа-Ла на высоте почти 20 тысяч футов И вниз в северный Тибет, затем снова повернем на восток, чтобы обойти ненадежный ледник Кангшунг, который поднимается к основанию почти отвесного с южной стороны северо-восточного гребня. Судя по всему, Карпо-Ла был опасным и ненадежным перевалом с внезапными метелями, жуткими ветрами и сильными летними снегопадами. Именно поэтому британские экспедиции не пытались сэкономить время и попасть на север Тибета и Кавересту этой дорогой, но теперь он казался мне самым подходящим и быстрым путем к отступлению. А мне отчаянно хотелось найти выход. Я не сомневался, что если бы мне удалось придумать что-то стоящее, то я смог бы убедить Реджи и Дикона, несмотря на все факты, которые были известны им и которыми они с нами еще не поделились. Главным оставался тот факт, что вооруженные люди, убившие всех наших шерпов, теперь охотятся за нами». Другая возможность, менее трудный, но требующий долгого перехода через Тибет маршрут, заключалась в том, чтобы подождать до утра и подняться на плечо ледника восточный Ронгбук, пока не откроется путь к Ла-Крыла, пройти перевал, затем несколько миль траверсом по гигантской стене Гималаев, затем через исхоженный перевал Сэр-По-Ла и вниз в зеленую долину реки Тисти, а из нее спуститься к Гантоку и оттуда прямо к Дарджилингу. Переход будет очень трудным. Я не знал, совершал ли его кто-нибудь до нас. Но, во всяком случае, это безопаснее, чем иметь дело с безумными немецкими убийцами с автоматическим оружием. Имелся еще один необычный вариант. Ближе всего был перевал Лхола на западе, сразу за горой Чангзе, которая ограничила ледником восточный Ронгбук. Но этот путь включал длинный траверс вдоль Чангзе, спуск неизвестной сложности, затем крутой подъем на Лхола и, с большой вероятностью, всем пятерым не один год гнить в непальской тюрьме за незаконное проникновение в страну. Непальцы никогда не дают разрешения иностранцам. Единственное исключение, насколько мне было известно, составлял мистер К. Т. Овингс. Но Дикон был его другом, и, возможно, Овингс поможет нам. В общем, я склонялся к тому, чтобы рискнуть и пойти к высокогорному перевалу карпо или двинуться на восток к относительно надежному Серпо-Ла, оба восточней выжженной земли, в которую превратился базовый лагерь. Я усердно принялся разбирать склад и заполнил все найденные здесь пустые рюкзаки. К тому времени, как мы пустились в обратный путь к Пасангу и Реджи, снова кружным путем, сначала на запад, потом на север, Палатки уже догорели. Не преодолев и полпути, Дикон сказал, «Оставьте груз тут». В этом не было никакого смысла. Мы находились у той части ледяной стены, где раньше закрепили веревочные перила, и высоко, очень высоко, лестницу. Но ни за что на свете я не согласился бы подниматься на жумарах по веревкам или карабкаться по лестницам, даже если бы за нами гнались немцы. Это был тупик. Подняться на северное седло равносильно неминуемой смерти. Оттуда не убежишь, поскольку южная сторона седла представляет собой отвесную стену высотой несколько тысяч футов, спускающуюся в глубокую долину позади Чангзе. А поднимаясь еще выше на Эверест или Чангзе, еще не вершину, хотя ее высота составляла всего 24 878 футов, ниже нашего пятого лагеря мы лишь откладывали неизбежное. Я начал было протестовать, но Дикон меня остановил. «Доверься мне, Джейк. Оставь все здесь. Доверься мне, пожалуйста!» «Все тридцать наших шерпов доверились вам, капитан Дикон, и все они мертвы!» Едва не ответил я, но промолчал. «Потому что очень устал, и мое молчание сохранило нашу дружбу». Думаю, это была дружба. К такому выводу я пришел, размышляя об этом в течение последующих шестидесяти пяти лет. И Дикон, капитан Ричард Дэвис Дикон, человек, который тысячи раз отдавал приказы подчиненным за четыре года самой жестокой войны, какую только знало человечество, только что произнес слово «пожалуйста». Я отбросил все свои аргументы, Молча сбросил груз на снег, и мы побрели дальше, по широкой дуге приближаясь к ждавшим нас Реджи и Пасангу. В нашем укрепленном лагере, как мы его назвали, мы сели кружком на рюкзаки, чтобы не отморозить себе зад, и пытались выработать план действий. Дикон приказал нам в течение трех минут дышать английским воздухом, включив подачу на 2,2 литра в минуту. Он засек время по часам, но речь у нас все равно была замедленной, словно у пьяных, и соображали мы с трудом. Все вымотались до полного изнеможения. Даже попытка мысленно составить из слов предложение напомнила мне документальный фильм о летчиках королевских ВВС Великобритании, которые решали математические задачи в баракамере с пониженным давлением, как в самолете на большой высоте. Именно на такой высоте мы находились уже больше 72 часов. Каждый пилот не только не смог решать задачи, но упал ничком на свою парту. Но за ними наблюдали ученые и врачи, готовые повысить до нормы давление в герметичной барокамере, как только испытуемые потеряют сознание. За пределами же нашей герметичной барокамеры был лишь космос или отряд вооруженных до зубов безумных фрицев. Голова у меня опустилась на грудь, и я начал тихонько посапывать, но дико насторожно меня растолкал, — говорил Жан-Клод. «Джейк был прав, друзья мои. Если отвлечься от того, что мы с ним чего-то не знаем, единственный разумный образ действий — с первыми лучами солнца выбираться из этой проклятой долины и идти к ближайшему перевалу в Тибет или Непал». А поскольку свою свободу я оценю не менее, чем жизнь, то предлагаю Карпула или Серпула и Тибет. В Непале не слишком хорошо относятся к непрошенным гостям». «Вы с Джейком действительно кое-чего не знаете, Монами», — сказала Реджи. «Дикон тоже может не знать подробностей, но я думаю, он догадался. Нет, скорее знает. Мне трудно об этом рассказывать. Пасанг в курсе, но лишь в общих чертах». «О чём это вы, чёрт возьми?» — с трудом выговорил я. «Мы должны сегодня же подняться на северное седло», — сказал Дикон. «Это невозможно». Речь моя была замедленной. «Я так устал, что смогу забраться разве что в спальный мешок». На складе третьего лагеря обнаружились спальники на пуху. Они были привязаны к рюкзакам, которые мы зачем-то оставили в четверти мили отсюда, в глубоком снегу у подножья северного седла. — Я тоже считаю, что мы должны сегодня подняться на северное седло, мистер Перри, — сказал Пасанг. — Позвольте леди Бромли Монфор и капитану Дикону вам все объяснить. Реджи повернула усталое лицо к бывшему пехотному капитану. «Хотите объяснить, Ричард?» «Не уверен, что мне известно все». Голос у него был таким же усталым, как и у меня. «То есть я знаю, кто, когда и почему, но я не уверен насчет что». «Но вы признали, что знакомы с нашим общим другом, и, возможно, работаете на него. Того, кто выписывает много чеков, но предпочитает золото», — сказала Реджи. Дикон устал кивнул. «Да, я знаю, чем он занимается, но я работал на него <coughs> с ним только время от времени. Надеюсь, вы двое соблаговолите говорить на нормальном языке. Боюсь, мои слова прозвучали резче, чем я рассчитывал». Реджи кивнула. «У моего кузена Перси, Валя, как вы, наверное, знаете... Была репутация повесы, паршивые овцы в семье, а во время войны позор для своей страны. Он не был в армии, не сражался на фронте, всю войну прожил в Швейцарии и других безопасных местах, в том числе, как со стыдом признавалась его мать, в мирных районах Австрии. Казалось, кузен Перси находится лишь в одном шаге от прямого предательства интересов Великобритании. И в довершение всего в Англии и на континенте персиваля считали развратником, с отклонениями, гомосексуалистом, как теперь говорят. Возразить нам было нечего, и все промолчали. «Но это была маска», — продолжала Реджи. «Видимость, искусственная завеса, сознательная». Я посмотрел на Дикона, ища объяснение этим словам. Наверное, у Реджи сильный приступ высотной болезни с галлюцинациями, но взгляд его серых глаз не отрывался от ее лица. «До войны, во время войны и после войны мой кузен Персиваль был агентом разведки», — сказала Реджи. «Сначала секретная служба Его Величества, затем разведка ВМФ, а в последнее время...» Тайная сеть агентов, работавшая на одного из высокопоставленных членов правительства. «Перси был долбаным шпионом? Я слишком устал, чтобы следить за своей речью». «Да», — подтвердила Реджи. «А юный Курт Майер, никакой он не альпинист, был самым глубоко внедрённым и самым ценным из его австрийских источников». Восемь месяцев назад, до того, как они встретились в тибетской деревне Тингри, к северо-востоку отсюда, Майер был вынужден бежать из Австрии. Он бежал на восток, затем еще дальше на восток и в конечном итоге прибыл в Китай. Оттуда направился на юг, в Тибет. «Очень долгий путь для беглеца», — заметил Жан-Клод. «За ним гналась банда этих немецких чудовищ», — сказала Реджи. «Сегодня вы видели, на что они способны». «Что такого было у Майера? Видимо, он передал это Перси в Тингри. И почему немцы так хотели это получить?» спросил Дикон. «Именно эта часть головоломки мне неизвестна». «Мне тоже», призналась Реджи. «Я знаю только, что от этого может зависеть будущее наших стран. Не только Великобритании Жан-Клод, но и Франции». «Похоже, это оставляет за бортом меня и Соединённые Штаты», — услышал я свой голос, почти сердитый. Реджи повернулась ко мне. «Совершенно верно, Джейк. В том смысле, что вы тут ни при чём. Мне было жаль впутывать вас, но я не знала, как помешать вам присоединиться к вашему английскому и французскому друзьям. Каковы бы ни были наши планы, то есть тех, кто пойдёт со мной...» Я считаю, что вы должны обогнуть долину ледника с юго-востока и идти к Серпула и дальше в Индию. Это более безопасный и прямой путь, чем два других перевала. Вы пойдете налегке, и если повезет, то через три недели будете уже в Дарджилинге». Я открыл рот, но слова не приходили. «Немцы не будут вас преследовать, Джейк», — продолжала Реджи. «Вы их не интересуете» и никогда не интересовали. Они второй год подряд приходят сюда, потому что не смогли забрать то, что было у Курта Майера, и что он передал моему кузену Перси. И они боятся, что существует один шанс из ста, что мы в впятером можем это найти. Или им самим удастся разыскать это где-нибудь на склоне горы. «Они убили тридцать шерпов, тридцать человек!» Я заморгал, чтобы скрыть слезы ярости и отчаяния. «Чтобы заполучить что? Чертежи какого-нибудь проклятого дредноута? Скорострельного авиационного пулемета? Или другой долбанной ерунды? Черт бы ее побрал!» Реджи покачал головой. «Эти немцы? Не знаю, сколько их там, но уверена, что в прошлом году их было семеро под руководством Бруно Зигля» действительно видели или сами устроили падение Перси в аллее Майера где-то на этой горе. Но по какой-то причине Зигли и его спутники не смогли забрать ту вещь, которую Майер пытался передать в руки англичан, в руки моего кузена, британского агента. Не забывайте, что эти немцы не представляют Веймарскую республику, не представляют Германию. Пока. Но когда-нибудь... Все эти чудовища, последователи монстра по фамилии Гитлер. В общем, то, что Майер пытался передать Персии, каким-то образом может им повредить. Повредить ему, их вождю — это единственное, что меня волнует. Я слишком устал, чтобы следить за ее логикой. «Мне понятно одно», — сказал я. «Если мы поднимемся на северное седло, то попадем в западню, как крысы». Даже если немцев всего четверо, у них есть пистолеты, в отличие от нас. У них есть ружья. Какая эффективная дальность стрельбы у твоей винтовки ли с оптическим прицелом, Ричард? Эффективная дальность стрельбы чуть больше пятисот ярдов, — ответил Дикон. Максимальная дальность около трех тысяч футов. Почти мили, — уточнил я. Да, — кивнул Дикон но на максимальной дистанции точность никуда не годится. Я проигнорировал это дополнение. Вполне достаточно, чтобы снять нас с северного седла или нижней части северного гребня, причем стрелку не обязательно даже подниматься на седло. Дикон пожал плечами. Возможно, все зависит от ветра и погоды. Да, но этот чертов ветер и погода до сих пор нам не очень-то помогали выкрикнул я. Никто мне не ответил. Наконец, Жан-Клод повернулся к Реджи и нарушил молчание. «Я согласен с Джейком, что было бы глупо жертвовать жизнью ради чертежей пулемета или дредноута, которые другие шпионы все равно когда-нибудь выкрадут. Кроме того, в настоящее время мы не воюем с Германией». «Я уже потерял трех братьев, двух дядей и пять двоюродных братьев на войне с Бошами, Реджи. Вы должны убедить меня, что та вещь, которую Гермайер выкрал у немцев или австрийцев, во-первых, уникальна и незаменима, а во-вторых, действительно является тем, от чего может зависеть выживание моей и вашей страны». Реджи тяжело вздохнула. «Впервые за все время я видел, что она готова расплакаться». «Во втором я не могу быть уверена, Жан-Клод, но гарантирую, что та вещь, на передачу которой кузену Перси Майер потратил почти год, действительно уникальна. Перси сам заверил меня в этом, перед тем, как в прошлом году отправиться сюда, навстречу своей смерти. Это не было чем-то банальным, вроде чертежей нового пулемета или бомбы». «Значит, в прошлом году Перси признался вам, что он шпион». Я сам не знал, вопрос это или утверждение. Реджи слабо улыбнулась. «Я знала об этом много лет, Джейк. Перси меня любил. Я уже говорила, что мы были как родные, брат с сестрой, а не кузены. В детстве мы играли вместе, а когда выросли, вместе покоряли вершины в Альпах и в предгориях Гималаев. Он просто был обязан признаться мне, что не предавал Англию, и что он не развратник и не извращенец, если уж на то пошло. «Но вы даже не знаете, — не унимался я, — что Майер вез с собой через всю Восточную Европу, Ближний Восток, Китай, до самого Тибета. Нечто такое важное, что ваш кузен был готов ради этого пожертвовать жизнью, но вы даже не догадываетесь, что это могло быть?» «Нет, разве что эта вещь очень небольшая. Это все, что мне рассказал Перси». «Он должен был вернуться в Дарджилинг к началу июля с этой штукой, что бы это ни было. Сэр Джон Генри Керр, нынешний губернатор Бенгалии, и сэр Генри Роулисон, глава британской разведки в Индии, получили инструкции из Лондона, по крайней мере, что Персиваль пытался получить нечто важное, и оба до сих пор ждут от меня известий». «Не понимаю», — растерянно пробормотал я. «Зачем для передачи выбирать склоны вереста Это безумие. Когда вы поднялись сюда, обратного пути уже нет. Я имею в виду, если вас поджидают». Реджи пристально посмотрела на меня. Перси и Майер не выбирали верест Джейк. Они встретились с Тингри-Дзонге. Но Бруно Зигли и его головорезы гнались за Майером по пятам. В конечном счёте Перси пришлось подняться по лестнице, которую оставила экспедиция Мэлори, сначала на северное седло, а потом, по словам Ками Чиринга, гораздо выше, возможно, даже на северо-восточный гребень. Должно быть, он надеялся, что немцы не смогут скарабкаться так высоко, не смогут последовать за ними вверх по склонам. Возможно, Перси думал, что обильные запасы продуктов, которые оставила экспедиция Нортона и Мэлори, позволят продержаться, пока немцы не уйдут, или что они сумеют ускользнуть среди надвигающихся муссонов. Перси ошибся. Зигль, наверное, привел с собой лучших немецких альпинистов, политических фанатиков, и теперь они вернулись. Долгое молчание нарушалось только завыванием слабеющего ветра за окружавшими нас ледяными стенами. Наконец Дикон повернулся к Реджи. «Но вы готовы рисковать и даже пожертвовать жизнью, чтобы забрать то, из-за чего погиб Перси?» «Да». «Я поднимусь сегодня с вами по перилам на северное седло», — бесстрастно сказал Дикон. «Мы будем карабкаться наверх, пока не найдем Перси. Или пока...» Он умолк, но мы все поняли, что значит это второе «пока». «Я тоже иду», — сказал Жан-Клод ненавижу проклятых бошей и мне очень хочется с ними поквитаться я не успел ничего сказать серьезно джейк вы должны уйти к перевалу сэрполла а затем прямиком в Дарджилинг. вы американец и вы нейтральная страна в этом деле сказала реджи в «Да черта с два нейтральная воскликнул я мы пришли лафает Знаменитые слова, подтверждавшие вступление США в Первую мировую войну, произнесены на могиле генерала Лафайета в Париже 4 июля 1917 года. Обычно приписываются командующим американским экспедиционным корпусом генералу Першингу. Сражение при Беллу Вуд, битва при Кантиньи, вторая битва на Марне, сражение при Шато-Тьери, маас аргон От усталости у меня из головы вылетели сражения, в которых принимали участие американские войска. «Вместе с Тайлером Типпекану выбрал судьбу одну!» – не в прибавил я. Патриотический лозунг, использовавшийся американским президентом Тайлером. Сражение при Типпекану состоялось 7 ноября 1811 года между войсками Соединенных Штатов Америки и силами конфедерации индейцев Текумсе. Но моему затуманенному мозгу это казалось уместным. «Я с вами, ребята, и пусть кто-нибудь попробует меня остановить». Никто не произнес ни слова, никто не похлопал меня по плечу. Наверное, все слишком устали. «И последнее», — сказал Жан-Клод. «Вы все считаете, что у нас хватит сил, чтобы подняться по тысячефутовому снежному склону и вскарабкаться по лестнице на северное седло, а затем пересечь седло и дойти до пятого лагеря? Сегодня?» «Скоро узнаем», — ответил Дикон. «Где-то внизу, позади нас, среди леса Сираков и Кальгаспор в корыте, А также 60-футовых ледяных пирамид, покрытых снегом, раздались три пистолетных выстрела. Затем тишина.